Жан Рей. Настоящее имя Раймон жан Мари де Кремер, бельгийский прозаик. Писал под разными псевдонимами в основном приключенческие, детективные романы, а также книги в духе готической фантастики. Рассказ, который вы сейчас услышите, «Черное зеркало», взят из сборника «Круги страха». Датирован этот сборник 1943 годом.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 Вообще-то это было не совсем так, но единственный посетитель, лениво перелистывавший засаленные лоснеющиеся лоснящиеся тома, для библиотекаря в счет не шел. Доктор Бакстер Браун был простым квартальным лекарем. Он жил на Чёрч-стрит, занимая две комнаты в одном из высоких, тусклых домов в окрестностях Плиссалт-парка, не имел у себя ни библиотеки, ни лаборатории, а многочисленных пациентов принимал в убогой гостиной с черными креслами, набитыми конским волосом.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 Бакстер Браун, не читая, шелестел толстыми страницами истории Англии, а под этот том из-под подсунул какую-то тоненькую книжицу, усыпанную ржавыми пятнышками и источенную бумажным жучком. Тут вошла мисс Боус, и мистер Тондайк почтительно поклонился ей. Мало того, что она брала в библиотеке дорогие и редкие издания, она еще и любила поболтать с хозяином, что всякий раз давало ему случай высказать свои познания в истории.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 Когда Бакстер Браун вернулся домой, было уже поздно. В подъезде он столкнулся со своей хозяйкой, миссис Скиннер. Та недовольно фыркнула и не ответила на его приветствие. «Надо бы как-нибудь внести хотя бы часть платы», — уныло пробормотал лекарь, поднимаясь к себе на четвертый этаж по лестнице, засланной протертым до самой основы ковриком. Огонь в камине не горел, а из газового рожка с истрепанным азбестовым экраном шел лишь скудный свет.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 ну -с. Бакстер Браун читал, обхватив голову руками и прикусив губу от напряжения. В 1842 году коллекция редкостей, собранная хоросом Уолполом в «Стробери Хилл», была пущена по свету с молотка. В числе прочих необыкновенных предметов находилось и знаменитое черное зеркало доктора Джона Ди, врача, хирурга и звездочета королевы Елизаветы Английской. Это был кусок каменного угля великолепного черного цвета, прекрасно отполированный и обтесанный в форме овала с ручкой из темной слоновой кости. Некогда зеркало хранилось в коллекции графов петербора со следующей надписью «Черный камень», посредством которого доктор Ди вызывал духов. При распродаже коллекции Уолпола его купило неизвестное лицо за 12 фунтов, и с тех пор, несмотря на все предпринятые розыски, его так и не удалось найти. Известно, что ни в роду Питербора, ни в роду Волполов никогда не пытались воспользоваться этим магическим предметом и ревниво берегли его, опасаясь больших бед, которые могло бы вызвать чье-нибудь неуместное любопытство. Элая Сашмол, автор диковинной и жуткой книги «Химический театр», рассказывает о черном зеркале в следующих выражениях.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 Он оказывал помощь Стентону Миллеру, когда его полумертвого от побоев, расправившиеся с ней толпы, доставили в полицейский участок в Роторхайте. «Возьмите-ка это вместо гонорара, док!» – шепнул ему несчастный, когда полицейский на миг отвернулся. «Всегда может пригодиться. Да и неохота, чтобы меня это нашли!» На исход дела самого Стентона Миллера это никак не повлияло… А вот Бакстер Брауну и впрямь кое в чем пригодилось. Ведь ему, бывало, не удавалось заработать и фунта в неделю. «Ну-с, Полли!» промолвил он, пуская струю дыма в потолок. Три дня спустя он уже... «Возьмите-ка!» Маркиз Куэтерфейдж живет на Эстис Роу в старом ветхом доме с запыленными окнами, которые зато были занавешены тяжелыми и дорогими парчевыми шторами. А этот чертов скр... э -э -э -э, Роу!» И он увидел, как старичок с крошечной головкой, расфранченный на манер Бремела мелкими шажками поднимается на крыльцо. Эстис Роу – захолустная улочка в Кеннонберри. На ней днем-то мало народу, а глубокой ночью вовсе безлюдно.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 Ничего не произошло. Осмелев, он стал продолжать опыты каждую ночь. При Причуды ради он даже стал призывать тени Ди и Келли, более того, потусторонних существ, найдя их имена в старинном трактате по магии Поджерса. Его охватило разочарование. Он больше не мечтал о волшебных поисках сокровища, даже сказал сам себе, что по-настоящему никогда в это и не верил. «Бой или труда...»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 день, когда последний звонкий шиллинг был истрачен, чтобы купить немного сахара и чая, лекаря уведомила о своем визите миссис Скиннер. Уведомила о визите слишком громко сказано. На самом деле она велела домашней прислуги Дайни Папси, выполнявшей всю черную и грязную работу, передать доктору, чтобы он не уходил из дома, не поговорив с миссис Скиннер, если не хочет, вернувшись домой, увидеть на себя на двери большие красные печати. Миссис Скиннер была достаточно терпеливой хозяйкой и не объявляла жильцу беспощадную войну из-за просроченного платежа. Но Бакстер Браун задолжал ей уже за 8 кварталов, не считая мелких сумм, которые она давала взаймы в минутах хорошего настроения. Явилась она ровно в 11 то есть через два часа после Дайны Папси, нацепив на нос роговые очки и держа перед собой обширную ведомость. «Доктор Браун», — начала она, — «так дальше продолжаться не может».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 Пациентов, которые раньше бывали у него редко теперь не стало вовсе. Какие-то ночные гуляки сорвали с дверей подъезда цинковую табличку, на которой были написаны его фамилия и приемные часы. Он и не думал прикреплять ее снова, будучи убежден, что это бесполезно. Ах, Стентен Миллер! бормотал он. Придется мне опять вспомнить о тебе, бедный мой брат, во злодействе.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 Когда же он пешком дошел до лондон волл хмурые, угрюмые, словно сам дугу дурного настроения, на улице уже постепенно наползал туман. В этот туман, полный призраков, кое-где роняли свою рыжую слезу уличные фонари, даже звуки делались, глуши и сирены на набережной Виктории, словно кляпом придушенные туманом, еле слышно ныли в отдалении. Бакстер Браун удовлетворенно вздохнул. Он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 Незваный гость не мог предположить, чтобы обитатели дома при отъезде их прям забыли потушить весь этот свет, ведь комната стояла пустой, несмотря на праздничное освещение, совершенно нежилой. У Бакстера Брауна заходили ходуном плечи, будто тяжкий груз стеснял ему дыхание в груди. «Ну давай же, давай!» – пробормотал он. «Нужно ведь это сделать, иначе я пропал!» Взгляд его был прикован к зеленовато-прозрачному венецианскому зеркалу, висевшему на задней стене.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 И тогда Бакстер Браун, стримглав, бросился прочь в темноту и туман. Заблудившись в непрерывно сгущавшейся мгле, он целых три часа добирался до Клиссалт-парка, до своей выстуженной комнаты. Ибо в его отсутствии порывом ветра распахнуло окно, и теперь серые пелены тумана велись вокруг лампы в зыбком призрачном хороводе. «Черное зеркало». Продолжение. «Кто бы мог подумать, познакомившись с доктором Бакстер Брауном спустя 10 лет, что в ящике, набитом всякой ненужной всячиной, он хранит самые мощные и грозные орудия магии, некогда оставленные людям существами незазри... из незримого мира». Черное зеркало доктора Джона Ди. Что бы нам ни говорили о кольце Тота, о колдовских книгах Солома, о колбах с гамункулами Карпентера. Одно только черное зеркало позволило людям вырваться из грубой оболочки плоти, не сбиваясь с пути странствовать среди жгучих облаков ненависти, любви или знаний, из которых высший разум соткал призраков и вечных духов.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 обидал в ресторане «Бакки», где особенно ценил рагу из дикого кролика с крепким портером и угрей, жареных на открытом огне. Он состоял в клубе любителей в таверне таверне Фишер и играл не так уж плохо. За все эти годы он только 3-4 раза вынимал темные волшебные зеркала из его красного чехла.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 что ему не давали о ней забыть некоторые чрезвычайно тревожные происшествия. Сначала приключилась прискорбная история со сламбером. В Камдентауне Бакстер Браун снял себе один из тех живописных домиков, которыми так кичились мелкие рантье в году примерно, году примерно в 1820-м, и которые сохранили в своих старых допых камнях достаточно хитрости и лукавства и всякий раз умудрялись не даваться в руки алчным дельцам, что разрушают старые и громоздят на их месте новые высотные дома.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 Раньше был педелем в колледже, жил очень бедный и кое-как зарабатывал на пропитании, держа корректуру для третьи-разрядных издательств. В таверне он никогда не позволял себе за вечер больше двух пинт Эля, а если выпивал третью, то лишь когда за нее платил Бакстер Брау. Говорили, что и дома за ужином он редко отступал от обычного рациона. Одно единственное крутое яйцо или же копченая селедка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 Он жил в Боро около 1790 года и завоевал громкую и заслуженную славу изготовлением таких вот ламп. Бакстер Брауну нечего было на это сказать. И с тех пор при каждом визите бывшего Педаля лампа Кантерпрока радовала его бесхитростное и мягкое сердце своим нежно-опаловым лунным светом. Как-то ночью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 Этот да крошечный язычок пламени и высветил перед глазами проснувшегося Бакстер Брауна чью-то фигуру, угрожающе притаившуюся в темноте и готовую напасть. В его лучах пледно сверкнуло длинное лезвие ножа. Бакстер Браун увидел, как поднялся зловещий озаренный нож, и из мрака, предвкушая его скорую агонию, выступило чье-то лицо, закрытое черной повязкой.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 трубки больше не было, зато вся комната пропахла скверным табачным зельем. Ему не составило труда спасти репутацию мистера Сламбера. Спрятав его маску и нож, он утащил труп за сто шагов от своего дома на скамейку в сквере. была бы хороша собой, даже очень хороша, если бы база этого болезни не придавала ее бледно-голубым глазам несколько пугающее выражение. Бакстер Браун познакомился с ней у корнфилдского лекаря Литлвуда, которому обещал передать свою лабораторию и рецепты мазей. Эдди любила поболтать с ними обоями, будучи сама, как она говорила, не без гордости профессионалом. Действительно, она служила младшей медицинской сестрой в больнице «Нью чарти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 identified flying objects that appear to display unique characteristics such as their speed their rapid and so on must be studied in the interest of mankind На следующий год после этой трагической кончины Бакстер умер Он уже несколько времени страдал астмой и, как следует, не лечился. Литлвуд часто навещал его. Ему мы обязаны рассказом о последних минутах доктора. Он поступил крайне неблагоразумно, и это его погубило, поведал аптекарь. Его коллега, доктор Ресендел предписал ему домашние и даже постельные режимы. Ему вздумалось куда-то пойти. Дождь лил, как из ведра, и вернулся он домой промокшим до костей.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 Прямо с ней и похоронили.